Глава 9. Франция в годы консульства и Первой империи. 1799-1814 годы. Страницы с 216 по 228. Страница 216. Параграф 1. Государственный строй, социально-экономическое развитие, внутренняя политика. Конституция 1799 года, 8-го года. Переворот 18 -го Брюмера 9 ноября 1799 года, знаменовавший собой окончательную победу буржуазной контрреволюции был закономерным завершением тех процессов которые происходили в период господства во франции термидорианского конвента и директории он открыл период после революционной стабилизации закрепления и государственно правового оформления результатов революции в интересах буржуазии и имущего крестьянства буржуазия стремилась к твердой власти которая утвердила бы ее господство и обеспечила беспрепятственное обогащение уже в декабре 1799 года была принята новая конституция франции формально франция оставалась республикой с весьма сложной, разветвленной структурой власти. Исполнительная власть, права и полномочия которые были значительно расширены, вручалась трем консулам. Первый консул, а им стал Наполеон Бонапарт, избирался на 10 лет. Он сосредоточил в своих руках фактически всю полноту исполнительной власти, отчасти власти судебной и законодательной. Назначал министров, чиновников на высшие и гражданские военные должности, послов, руководил всей внутренней и внешней политикой. Страница 217. Второй и третий консулы обладали правом совещательного голоса. консулы на первый раз были поименно определены в тексте Конституции. Все мужчины, достигшие 21 года, пользовались избирательным правом, но выбирали не депутатов, а кандидатов в депутаты. Из их числа правительство отбирало членов местной администрации и высших законодательных органов. Законодательная власть была распределена между несколькими органами: Государственным советом, Трибунатом, законодательным корпусом и поставлена в зависимость от исполнительной власти. Все законопроекты, пройдя эти инстанции, попадали в Сенат, члены которого утверждались самим Наполеоном. а затем шли на подпись к первому консулу. Правительству принадлежала и законодательная инициатива. Кроме того, Конституция предоставляла первому консулу право вносить законопроекты прямо в Сенат, минуя законодательные органы. Все министры были подчинены непосредственно Наполеону. Во Франции установился режим личной власти Наполеона Бонапарта, но навязать диктатуру удалось лишь, сохранив основные завоевания революционных лет, уничтожение феодальных отношений, перераспределение земельной собственности и изменение ее характера. Конституция 1799 года гарантировала новым владельцам их право на приобретенные в годы революции земельные владения, что отвечало интересам буржуазии и крестьянства. Новая конституция была одобрена плебисцитом, всенародным голосованием. Итоги плебисцита были предопределены заранее. Голосование проходило публично, на глазах у представителей новой власти. Многие тогда уже голосовали не за Конституцию, а за Наполеона, который приобрел значительную популярность. Наполеон Бонапарт 1769-1821 годы, выдающийся государственный и военный деятель того времени, когда буржуазия была еще молодым, восходящим классом и стремилась закрепить свои завоевания. Это был человек, обладавший непреклонной волей и незаурядным умом. При Наполеоне выдвинулась целая плеяда талантливых военачальников Мюрат, Лан, Даву, Ней и многие другие. Новый плебисцит 1802 года пожизненно закрепил за Наполеоном Бонапартом пост первого консула. Ему было предоставлено право назначать себе преемника, распускать законодательный корпус, единолично утверждать мирные договоры. Усилению власти Наполеона Бонапарта способствовали беспрерывные, успешные для Франции войны. В 1802 году день рождения Наполеона был объявлен национальным праздником. С 1803 года на монетах появилось его изображение. Провозглашение Франции империи в 1804 году. Власть первого консула все более принимала характер единоличной диктатуры. Логическим результатом Было провозглашение Наполеона Бонапарта в мае 1804 года императором Франции под именем Наполеона I. Его торжественно короновал сам римский папа. В 1807 году был упразднён трибунат, единственный орган где существовала оппозиция бонапартистскому режиму. Законодательный корпус собирался крайне редко. Таким образом, во Франции окончательно установился авторитарный режим. Создан был пышный двор, восстановлены придворные титулы, введено звание маршала империи. обстановка нравы быт французского двора и привилегированной верхушки имитировали старый дореволюционный королевский двор исчезло из обихода обращение гражданин зато появились слова государь ваше императорское величество В 1802 году был издан закон об амнистии дворян-иммигрантов. возвратившиеся из эмиграции старая аристократия постепенно упрочивала свои позиции. Более половины назначенных в наполеоновское время префектов по своему происхождению принадлежали к старой знати. Наряду с этим французский император, стремясь упрочить свой режим, создавал новую элиту. Она получала от него дворянские титулы и всем была ему обязана. С 1808 по 1814 годы было пожаловано 3600 дворянских титулов. Раздавались земли как во Франции, так и за ее пределами. Земельная собственность была показателем богатства и общественного положения. Страница 218. Однако возрождение титулов не означало возврат к старой, феодальной структуре общества. сословные привилегии не восстанавливались законодательство наполеона закрепляло юридическое равенство преобладавший в искусстве франции классицизм в годы наполеоновской империи постепенно утрачивал свое прогрессивное содержание приобретал аристократические черты французский классицизм эпохи Наполеоновской империи, получил название стиль ампир, империя. Его характеризовали холодный академизм, парадность, монументальность форм, военная эмблематика в архитектурных деталях и декоре, использование форм и символики времен Римской империи. Прославлению военных успехов Франции служила мемориальная архитектура, триумфальные арки, памятные колонны. В живописи господствовало официально апологетическое направление. Всех своих братьев Наполеон сделал королями в покоренных Франции странах Европы. В 1805 году он объявил себя королем Италии. В расцвете своего могущества в 1810 году Наполеон I из-за бездетности императрицы Жозефины начал поиски новой жены в одном из царствующих домов феодальной Европы. В браке с русской принцессой ему было отказано. Но австрийский двор дал согласие на брак Наполеона I с австрийской принцессой Марией Луизой. Этим браком Наполеон надеялся войти в семью легитимных монархов Европы и основать свою династию. Административная система управления В годы консульства и империи завершилось формирование централизованного бюрократического государственного аппарата. Выборное местное и департаментское самоуправление, введенное в годы революции, было фактически уничтожено. Его заменила система префектур. Во главе каждого из департаментов ставился префект, назначаемый правительством и обладавший всей полнотой административной власти. Назначались также мэры городов и сельских коммун. Все судебные органы ставились в зависимость от центральной власти. Суд присяжных отменялся. Созданная Наполеоном система управления надолго пережила своего создателя. Наполеон стремился решить острейшую с начала революции внутриполитическую проблему отношение между буржуазным государством и церковью, что бесспорно укрепило бы его власть. личный престиж, особенно в среде французского крестьянства, в основной массе своей религиозного. В 1801 году был заключен конкордат с папой Пием VII. Католичество объявлялось религией большинства французов. Отделение церкви от государства уничтожалось. Государство вновь обязывалось обеспечить содержание служителям культа, восстановить религиозные праздники. Папа, в свою очередь, признавал распроданные церковные земли законной собственностью новых владельцев и дал согласие на то, чтобы высшие церковные чины назначались правительством. Церковь ввела особую молитву за здравие консулов, а затем императора. Таким образом, католическая церковь была поставлена на службу буржуазному государству, стала опорой бонапартистского режима. В годы консульства и империи во Франции демократические завоевания революции в большинстве своем были ликвидированы. Выборы и плебисциты носили формальный характер, а декларации о политической свободе стали удобной демагогией, прикрывавшей диспотический характер правления. Из 73 существовавших газет 60 были закрыты в 1800 году. Тайна корреспонденции, вопреки законодательству, нарушалась. Образование и все научные исследования ставились под строгий надзор властей. Проводилась политика регламентации и централизации системы народного образования. Наибольшее внимание... Уделялось организации высшей и средней лицеи, школы, которые должны были поставлять кадры для армии и управленческого аппарата. Начальных школ было очень мало. Количество их в период Первой империи сокращалось. При Наполеоне в условиях постоянных внешних войн особое значение приобрела армия. Она являлась мощной опорой созданного режима. Армия, состоявшая из профессиональных военных, была тесно связана со своим полководцем. Страница 219. Широко практиковалось назначение военных на высокие гражданские посты. Большую роль в политической жизни страны Играл хорошо организованный, разветвленный полицейский аппарат во главе с министром полиции, полицейскими префектурами. Весьма многочисленной была и жандармерия. Во главе полицейской службы стоял один из самых влиятельных наполеоновских министров Фуше. Во Франции установилась военно-бюрократическая диктатура. Социально-экономическое развитие В начале XIX века Франция оставалась в основном сельскохозяйственной страной. Основную массу населения, почти 80%, составляло крестьянство, неоднородное по составу, от сельскохозяйственного рабочего до зажиточного, богатого крестьянина. Революция создавала условия для капиталистического развития французской деревни. Распродажа национальных имуществ, начатые в годы революции, продолжалась и в годы наполеоновской диктатуры. Это укрепило позиции собственнического крестьянства. Корни, пущенные во французскую землю парцельной собственностью, отмечал Карл Маркс, Лишили феодализм всяких питательных соков. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 8, страница 210. Благоприятная конъюнктура, растущие цены на продукты сельского хозяйства в условиях войн конца 18 начала 19 века, способствовала росту товарности сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерна. Деревня, освобожденная от феодальных пут, стала поставщиком сырья для французской промышленности. Однако формы хозяйствования были еще архаичными, внедрение новых методов обработки земли и техники шло очень медленно. Дворянство, потеряв годы революции свои феодальные права и сословные привилегии, Сохранила, однако, в значительной мере свои земельные владения. В 1807 году во Франции вновь был введен феодальный институт майората. Таким путем Наполеон обеспечивал новую аристократию средствами, необходимыми для поддержания ее общественного престижа. Буржуазия представляла собой молодой, энергичный и быстро растущий класс французского общества. Годы консульства и Первой империи во Франции были временем динамичного развития французской промышленности, хлопчатобумажной, шерстяной, шелковой, металлургической, химической. Зачатки машинного производства, существовавшие до 1789 года, развелись и обрели новые качества. Франция вступила в пору промышленной революции. Великий социалист-утопист Сен-Симон, современник революции, вдумчивый наблюдатель после революционного развития, в начале XIX века писал. Франция гораздо больше процветает, больше производит, чем до революции. Внешняя торговля Франции выросла за три года с 1799 по 1802 год с 553 миллионов до 790 миллионов франков. Если в 1800 году Французская промышленность не достигла еще уровня производства в предреволюционный период 60%, то в 1810 году она превысила этот уровень на 50%. Для поощрения предпринимательской деятельности в 1800 году был основан французский банк, а в 1810 году Были созданы Совет по делам торговли и Совет по делам фабрик и мануфактур. В промышленности росло машинное производство. В хлопчатобумажной промышленности число механических прялок Дженни увеличилось за период с 1790 по 1805 год с 900 до 12.500. А число предельных машин с 89 до 3.300. Началось внедрение паровых машин, что вело к укрупнению предприятий, хотя в целом преобладала рассеянная мануфактура. Постепенно росли ряды рабочих, По подсчетам статистики того времени, лица наемного труда составляли 6% от всего населения. Банковская и кредитная сеть была развита слабо. Французский банк был практически единственной организацией, дававшей краткосрочные кредиты. Молодая французская промышленность вынуждена была опираться на собственные денежные средства. В условиях благоприятной конъюнктуры на континенте она могла это делать, но всякий хозяйственный спад сильно бил по французскому предпринимателю. Это особенно проявилось в последние годы империи. В момент прихода Наполеона к власти Крайне тяжелым было финансовое положение страны. Казна пуста. Государственные служащие уже давно не получали жалования. Страница 220. Упорядочение финансов стало одной из первоочередных задач правительства. Увеличением косвенных налогов, тяжелым бременем, ложившихся на плечи народных масс, Правительству удалось стабилизовать финансовую систему. Прямые налоги с капитала были сокращены, что отвечало интересам крупной буржуазии. Успешные войны и протекционистская политика способствовали росту экспорта. Наполеон навязывал европейским государствам выгодные для Франции условия торговли. Все рынки Европы в результате победного шествия французской армии были открыты для французских товаров. Протекционистская же таможенная политика защищала французских предпринимателей от конкуренции английских товаров. В целом Время консульства и империи было благоприятным для промышленного развития Франции. И хотя после 1815 года некоторые отрасли промышленности, особенно текстильные, не выдерживали конкуренции английской промышленности, их быстрое развитие в первое десятилетие 19 века имело большое значение. для последующего индустриального развития Франции. Кодексы Наполеона В период консульства и империи была проведена большая работа по упорядочению законодательства и выработке юридических норм нового буржуазного общества. венцом этой работы стал гражданский кодекс обнародованный в марте 1804 года и получивший название кодекс наполеона он закрепил принципы провозглашенной революции неприкосновенность личности свобода совести равенство граждан перед законом особое внимание в нем уделялось утверждению права буржуазной частной собственности как абсолютного и нерушимого. Значение кодекса состояло в утверждении неограниченного экономического господства буржуазии и укреплении положения новых собственников. В дальнейшем были изданы уголовный 1807-й, и Коммерческий 1811 кодексы. защиты частной собственности, свободы предпринимательства и капиталистической эксплуатации таково основное содержание нового законодательства и нового судопроизводства во Франции. Проблемам труда посвящалось несколько статей, явно направленных против рабочих. Они ставили рабочего в бесправное положение по отношению к своему хозяину. Рабочие не имели права объединяться в союзы, запрещались стачки, вводились книжки, в которых хозяева предприятий делали отметки о поведении рабочего, причинах его увольнения и так далее. Уголовный кодекс устанавливал жестокие наказания за посягательство на частную собственность. Коммерческий кодекс оговаривал весьма тяжкие условия найма рабочих. В ходе судебного разбирательства между рабочими и предпринимателями суд всегда принимал сторону хозяина. В эти годы Продолжал действовать и закон «Ле Шапелье» 1791 года. Буржуазные принципы были положены в основу статей о браке и семье. Брак рассматривался исключительно как имущественный союз, причем все права и привилегии принадлежали мужчине, главе семейства. По сравнению с законодательством периода революции, кодексы были движением вспять. Однако в условиях господства в Европе феодально-абсолютистских порядков, это законодательство имело и прогрессивное значение, так как утверждало принципы буржуазного права. Бонапартизм Установившийся во Франции при Наполеоне-Бонапартии режим получил название «бонапартизм». «Бонапартизм, — писал Владимир Ильич Ленин, — есть форма правления, которая вырастает из контрреволюционности буржуазии в обстановке демократических преобразований и демократической революции». Ленин, полное собрание сочинений, том 34, страница 83. Диктатура Наполеона I являлась особой формой буржуазного государства, при которой сама буржуазия оказалась устраненной от непосредственного участия в политической власти. Фридрих Энгельс отмечал, что правительственная власть находилась в руках особой офицерской и чиновничьей касты. Маркс Энгельс, сочинение 2-е издание, том 18, страница 254. Лавируя между различными социальными силами, опираясь на централизованный мощный аппарат государственного управления, власть Наполеона получила... определенную самостоятельность по отношению к общественным классам. Страница 221 Диктаторская власть Бонапарта ограждала буржуазию от демократических уравнительных притязаний народных масс, но в то же время не допускала реставрации феодальных порядков. Бонапартизм стремился превратить в свою массовую социальную опору крестьян-собственников. Крестьяне, ставшие собственниками, рассчитывали, что Наполеон оградит их земли как от посягательств деревенской бедноты, так и от притязаний со стороны дворян. Наполеон, писал Маркс, упрочил и урегулировал условия, при которых крестьяне беспрепятственно могли пользоваться только что доставшейся им французской землей. Маркс Энгельс, сочинение 2-е издание, том 8, страница 210. И хотя наборы в армию и беспрерывные войны тяжело отражались на материальном положении крестьян, чувство уверенности в том, что поворот К феодальным отношениям невозможен, ощущение стабильности своего положения, делали личность Наполеона I популярной в крестьянских массах. На этой основе, в среде французского крестьянства и родилась наполеоновская легенда, в которой в новых условиях нашли отражение, Традиционные монархические иллюзии крестьянства. Стремясь объединить вокруг режима большинство нации, представить себя выразителем общенациональных интересов, Наполеон взял на вооружение, рожденную французской революцией, идею единства нации. Однако это уже была не защита принципов национального суверенитета, а пропаганда национальной исключительности французов, гегемонии Франции на международной арене. Поэтому в области внешней политики для бонапартизма характерен резко выраженный национализм.